Глава первая Этот день в жизни Артема был совершенно особенный. Такие запоминаются на всю жизнь и случаются нечасто. а Лучше бы вообще не случались. Дело в том, что в этот день Артем выходил из заключения. Статья у него была достаточно серьезная, 110-я. доведения до самоубийства». Тем не менее, Артем мог рассчитывать на УДО. И вот случилось. Он сидел в кабинете начальника колонии и ждал, когда тот заполнит нужные бумаги. Начальник эти бумаги, в общем, уже заполнил. Но напоследок ему хотелось еще кое-что выжить из этого необычного осужденного. «Понимаете...» «Артем Саныч», — говорил этот полный лысоватый мужчина, искательно глядя на своего уже бывшего заключенного. «Сердце у меня врачи просветили и говорят, ну, все в порядке с сердцем, как у пацана. А с бабами проблема. Не орел я в этом деле, прямо скажем». И в ответ на это признание услышал совершенно неожиданный вопрос. — Пётр Борисович, вы маму любите? — В каком смысле? — спросил удивлённый Пётр Борисович. — Конечно. — С женой у вас, насколько я знаю, всё хорошо, — задумчиво продолжал Артём. — Поэтому мужскую линию не рассматриваем. — А с бабушкой как отношения? Начальник был уже совсем ошарашен. — — Бабушка-то при чем? Ну, она меня на ноги поставила. Ну, бабе Вере, считаю уже девяносто было. — За анонизмом ловила? — деловито спросил Артём. — Сильно ругала? — Начальник совсем растерялся. — Кого? — Ну, Артём уже перешёл к выводам. — Бабушке было девяносто, вам пятьдесят пять. Значит, или мать, или бабушка принесла... — В Подоле. Скорее, мать, раз вы говорите, что вас бабка воспитала. И она, судя по всему, не была поклонницей разнузданных оргий. Подсознательно вы испытываете чувство вины и начинаете сравнивать каждый свой шаг с тем, что бы по этому поводу сказала бы ваша бабушка. — Вы же в загробную жизнь верите? Вопрос был задан совершенно деловым тоном, и начальник ответил. — Конечно. — И зря. — Понимаете, Петр Борисович, Когда вы кого-то, как вы выражаетесь, жучите, это происходит без участия бабушки. Она об этом не узнает. Ее нет. Ну и что же мне делать? Спросил начальник. Ну, для начала попробуйте сменить секретаршу. Вера Терентьевна, если не ошибаюсь, ваша задача найти любовницу с именем не как у вашей бабушки. И жучьте ее на здоровье, если жена не сильно возмущается. Консультация была окончена. Оформление бумаг на освобождение тоже. Начальник колонии глубоко вздохнул. <связь> — У, -у, -у, У меня еще столько вопросов к вам, Артем Александрович. Рано вы на УДО собрались. Мне будет вас не хватать. Артем сочувственно развел руками. Из далекой сибирской колонии до Москвы почти шесть часов лету. Но вот, наконец, самолет совершил посадку в Домодедово. Артем спокойно сидел у прохода. После колонии каждый час свободной жизни был для него удовольствием. Рядом с ним размещался парень лет восемнадцати, а у окна мама парня, властная женщина лет сорока. Прозвучала просьба стюардессы оставаться на своих местах и ждать приглашения на выход. И тут же дама у окна обратилась к сыну. — Мотя, доставай сумки. — Все сидят еще, — неуверенно ответил Мотя. — Доставай, — настаивала мать, — подвинуться. Но вон сигнал еще горит. Пристегните ремни. Голос матери стал приближаться к визгу. — Ты хочешь, чтобы мы последними вышли? У матери давление, а ему хоть бы что. Матвей вздохнул... отстегнул ремень и смущенно повернулся к Артему. «Извините, можно?» Артем, даже не взглянув на соседа, спокойно ответил. «Нельзя». И продолжал сидеть. Матвей некоторое время смотрел на него, затем повернулся к матери и пожал плечами. «Видишь, мол, ничего не получается». В ответ мать заявила. «Ты знаешь, почему ты никогда не женишься?» почему «Трус потому что!» — громко объявила мать. «Как ты жену защитишь, если даже маму защитить не можешь?» После чего наклонилась в сторону Артема и резко потребовала. «Мужчина, дайте нам выйти!» «Не дам!» — все так же спокойно ответил Артем. «Людей жалко!» «Каких еще людей?» «Женщин, которых ваш сын убивать будет!» Женщина застыла в шоке. Она просто не знала, как ответить на такое наглое заявление. Потом пришла в себя и произнесла «Вы что несете?». Тогда Артем повысил голос и заговорил на весь салон. «Я знаю статистику. У таких мам отличные шансы вырастить маньяка». «Как это?» – спросил Матвей, потрясенный услышанным. «Думаешь, мама тебя чмырит?» – отвечал Артем. «Она чмырит твоего отца». «Ты же его копия!» «А он ее бросил. Ведь бросил?» «Бросил», — подтвердил Матвей. «Вот, она ему и мстит!» «Вы чего тут разорались?» — произнесла женщина. Впрочем, говорила она не очень уверенно. «А кто дал вам право такие вещи? Вы...» «Вы лучше о женщинах подумайте, которых ваш сын убьет», — посоветовал Артем. «Убьет, потому что в каждой будет видеть вас». В этот момент в салоне прозвучал сигнал, знак «Пристегните ремни» погас, и Артем направился к выходу, а Матвей смотрел вслед, стараясь запомнить его лицо. В тот момент, когда Артем выходил из в домодедово на другом конце Москвы, в офисе одной из фирм в кабинете начальницы сидел молодой парень Иван. Начальница закончила свою речь так. поэтому официально сократить вас мы не можем. Так что пишите по-собственному. В качестве компенсации зарплату вам мы выплатим за весь месяц». И протянула парню заявление о расторжении контракта. Видя нерешительность подчиненного, уверенно произнесла. «Подписываем. Не вы первый, не вы последний. Найдете себе что-нибудь. Рано или поздно». И твердым жестом протянула парню ручку. Иван взял ручку, покрутил в руках. Потом показал на бутылки с водой, стоявшие на столике в углу. Извините, а водички можно? Начальница пожала плечами, но встала, направилась к столику. И услышала, как за спиной у нее прозвучали шаги. Стукнула дверь. Уволенный сотрудник внезапно покинул кабинет. Причем ушел он не с пустыми руками. Иван унес с собой степлер, лежавший на столе начальницы. Идя по коридору, достал телефон, нажал кнопку вызова. А когда ему ответили, быстро заговорил. «Диана, меня уволили». «Да». «Нет, я не могу». «Я не могу». И отключился. Дошел до туалета, зашел в одну из кабинок, сел, расстегнул рубашку. И начал вгонять стальные скрепки себе в живот. Прошел час. В течение этого времени чрезвычайное происшествие в туалете фирмы было обнаружено. Туалет закрыт, у дверей выставлен охранник. Ждали врача. И тут к дверям туалета подошла высокая, молодая, со вкусом одетая девушка. Охраннику, который пытался ее остановить, она заявила «Я врач». Войдя в туалет, подошла к кабинке, возле которой на полу уже натекла лужа крови. Иван, бледный, готовый потерять сознание, сидел, прислонившись к бочку и прижимал к животу комок, пропитанный кровью туалетной бумаги. — Ты же обещал, — сказала девушка, отбирая у него бумагу. Открыла сумку, достала пакет с бинтами. — Прости. Прости, — бормотал Иван. — Давай я у своих узнаю, — предложила девушка, обрабатывая раны. — Найдем хорошего врача. Сразу на учет тебя ставить никто не будет. — Нет. — умоляющий воскликнул Иван. — Пожалуйста. — Нет. В это время Артем находился уже не так далеко от Ивана. Он вошел в модный офисный центр, поднялся на нужный этаж и вошел в кабинет, где сидел Денис, модно одетый мужчина лет сорока. Увидев посетителя, хозяин кабинета вскочил, воскликнул «Темка!» и сердечно обнял гостя. Затем оглядел его критическим взглядом, покачал головой. — Хреново выглядишь, дружище. Хотя для арестанта, наверное, нормально. — Зато я стройный и красивый, — возразил Артем. — А ты опять морду отъел. — А что делать? — вздохнул Денис. — Бизнес растет, клиенты прут как на мед. Нужно соответствовать. — А у тебя что? — Какой план? «Снова принимать хочу», — твердо ответил Артем. Денис покачал головой. «Ты уверен?» «Это не всем понравится. А у меня нет задачи всем нравиться. Офис найду и вперед». Денис обиделся. «Искать он будет. Ты прям как не родной Обернувшись к секретарше, распорядился. «Рекламу дай. Артем Стрелецкий, психолог. Или психотерапевт. Как правильно? Короче». «Рейтинг объявлению купи, чтобы на первом месте во всех поисковиках и визитки. Срочно!» И снова обернувшись к Артему, сказал «Пойдем, хоромы твои покажу». Он провел друга в пустое офисное помещение со стеклянными стенами, развел руками. «Вот, не дворец, конечно, но на первое время». «Более чем», — кивнул артём «Спасибо, Дэн. Компьютеры тебе сейчас найдем, столы подгоним». — Зачем мне компьютер? — Хватит пары кресел. — Да, секретарша, на чем играть? — возразил Денис. — Компьютер — вещь, обязательная. Артем впервые за время их встречи улыбнулся. Он был искренне тронут. Сказал, — Спасибо, Дэн, я это очень ценю. Денис тоже был тронут. Он и правда любил своего неудачливого друга. — Ладно, не парься, — сказал он. В здании дофига да офисов пустует, не обеднею. Сейчас пойдем, пожуем, чего вкусного. Когда Диана, наконец, забинтовала раны Ивана и вывела его в коридор, ей позвонил муж. — Ты где? — спросил он. — У нас через полчаса прием. — Я с Ваней, — объяснила она. — Что? Опять? — Да, надо помочь. — Но на прием тоже надо. Там все с женами, все. «Слышишь?» «Ну, извини», — ответила Диана и отключилась. Обосновавшись за любимым столиком, он часто обедал в этом ресторане. И, сделав заказ, Денис спросил. «Ну, расскажи, как там?» «Как и ожидалось», — отвечал Артем. «Ничего хорошего». «Ну и правильно», — заключил Денис. «Надо возвращаться к нормальной жизни. Хочешь к себе возьму? У тебя получится?» — Оформлю консультантом, будешь со мной на серьезные переговоры ездить. Ну, как говорится, начнешь с чистого листа. — С чистого не хочу, — ответил Артем. — Как там Даша? Денис пожал плечами. — дай мы особо-то не общались. Ну, один раз заехал еще до того, как она адрес сменила. Поговорили, как чужие. Про тебя даже слышать не хочет. — Понятно. Денис перегнулся через столик. — Тема. «Вот честно, как другу. Забей, вычеркни все, и эту лабуду с судимостью, и Дашу забудь. Ну, что было, то было». «Нет», — резко ответил Артем, — «ничего не было. Я не виноват». Денис с тревогой посмотрел на друга. «Но ты же не полезешь туда опять. Хорош, уже закрыли тему. Нечего тебе там делать». «Дэн...» «Мы закроем тему, когда меня оправдают», — отвечал Артем. «Я знаю, кто его убил, и могу это доказать». Денис покачал головой. «Старик, без обид, но ты и до суда то же самое говорил». «Все, ладно, давай о хорошем. Золушку видишь?» И показал за окно. Там к ресторану подходила красивая молодая девушка. «Вижу». «Танечка!» произнес Денис, улыбаясь. Неделю назад в яхт-клубе познакомился. У нее там подруга инструктором работает. Понимаешь? Тем. Он снова наклонился к другу. Я семью хочу. чтобы приличная девушка. И чтобы не за деньги, а вот по любви. Ясно. Кивнул Артем. Значит так. Девушка из Харькова. Приехала поступать. Скоро попросят денег. Для начала на новый телефон. Денис помрачнел и мрачно спросил. «Слушай, а ты хоть кому-то веришь?» «Себе», — отвечал Артем. Тут подошла Таня. «Привет», — сказала сияя. «Я Таня». «Очень приятно», — осклабился Артем и поднялся. «Не буду мешать. Мне еще к отцу надо заскочить». Офис отца-психолога он нашел без труда. И также без труда прошел мимо секретарши, пытавшейся его остановить. «Александр Андреевич занят!» Оказавшись в кабинете, оценил стильную обстановку. Мягкие диваны, солидный стол, кресла, шкафы с книгами. Хозяин кабинета, отец Артема, соответствовал обстановке. Он был такой же солидный, представительный. Напротив него на диване сидел пациент. Полный мужчина, лет сорока. Он излагал свою проблему. «Да, я пробовал. Пробовал, говорит, нет. откровенно, а да, согласна, что это неправильно, да, да, но чего не может поделать. Позавчера я застал ее с двумя коллегами, с двумя, понимаете? Это очень интересно, но вынужден вас прервать». сказал Артем и действительно прервал сеанс. «Простите, я ненадолго». И затем, обращаясь к отцу, заявил. «Дай мне адрес, пожалуйста». «Во-первых, здравствуй», — сказал ему отец. Голос у него был такой же представительный, как и облик. «Во-вторых, я, конечно, рад тебя видеть, но ты меня очень обяжешь». Если дашь закончить сеанс, закончишь обязательно, как только дашь ее адрес. Артем, я думаю, мы оба понимаем, — в голосе отца появились железные нотки, — что нам нужно серьезно поговорить, а для этого нужно время. — Без проблем, — заявил Артем и сел в свободное кресло. — Тебя что-то тревожит. Вообще-то Александр Андреевич достаточно знал своего сына, чтобы понять, что просто так он от него не отделается. И необходимо менять тактику. Но, увы, Александр Андреевич был недостаточно гибок. «Меня? Нет», — ответил он. Тут на помощь ему решил прийти пациент. «Послушайте, я сюда небесплатно пришел, убедя запись». заявил он. Артем мгновенно переключился на него. «А что у вас? Жена изменяет. Давно ходите?» «Артем, выйди, пожалуйста! И подожди в приемной!» Александр Андреевич почти кричал. «Дай адрес, и я уйду!» Мило улыбнулся ему сын. «Вот теперь отец понял, что попал в безвыходное положение». Глубоко вздохнул, подавляя гнев, достал листок бумаги, написал адрес и протянул сыну. Артем встал. «Благодарю», — сказал он. Но он не собирался уйти просто так. Повернулся к пациенту, указал на его руку с обручальным кольцом. «Кольцо у вас явно новое и уже сильно жмет. Значит, в браке вы года два-четыре, не больше. И после свадьбы сразу начали жрать». «Мы, кажется, договорились», – пытался остановить его отец, но Артем не обратил на него внимания. Он продолжал. Измены начались сразу. Отсюда срыв и резкий набор веса. Вы все это время не решались прийти к психологу? Или он вам годами мозги полощет? Пациенту было все равно, кто этот парень, какие у него отношения с хозяином кабинета. Ему нужна была помощь. И его впечатлила точность, с какой этот наглец описал его проблемы. Поэтому он быстро ответил. «Б -б -б — Вы пробовали говорить с ней? — Я до последнего доделался как-то сам решить. Александр Андреевич попытался остановить начавшуюся профессиональную катастрофу. — Не надо с ним разговаривать! — крикнул он пациенту. Но тот, как и сын, не обращал на него внимания. — Раз пришли один, — продолжал Артем, — значит, жена или не знает о вашем визите, или не согласилась прийти с вами. В первом случае нужно развестись, потому что это сигнал об отсутствии доверия и последняя стадия умирания семьи. Во втором случае тоже нужно развестись, потому что ей плевать на ваши отношения. Вот теперь он сказал все. мило улыбнулся отцу. Пока, пап. Рад был повидаться. И вышел. Александр Андреевич откинулся в кресле, процедил. Гаденыш. И, увидев недоумение на лице клиента, добавил. «Прошу прощения». Дом, где жила его бывшая жена, Артем нашел быстро. Набрал на домофоне номер квартиры. Ответил приятный мужской голос. «Вам кого?» «Даша Красильникова здесь живет?» Таким же доброжелательным тоном спросил Артем. Спустя несколько минут он уже сидел на кухне Дашиной квартиры, а крепкий ухоженный мужчина по имени Владимир наливал ему кофе. «Она что-то говорила про брата?» Продолжая начатый еще в прихожей разговор, произнес он. «Но я так понял, что вы не общаетесь?» «Да, мы давно не виделись», — согласился Артем. «Не был уверен, что она мне обрадуется». «Кто же?» «Родному человеку не обрадуется», — удивился Владимир. «Я ее сейчас наберу». «Скажу». «Нет, нет, не надо», — остановил его Артем. «Пусть будет сюрприз». «А вы с ней сколько не общались? Лет десять?» «Около того. Она думает, что я совершил ошибку, большую ошибку». «Все мы совершаем ошибки», — заметил Владимир. «Он решил, что понял». В чем проблема брата? Да, но мою будет очень сложно исправить, ответил Артем. Все ясно, заключил про себя Владимир, вслух произнес. «В, -м -м, в любом случае, сейчас довольно много всяких реабилитационных центров. Артем покачал головой. Нет, я не наркоман, если вы об этом. Просто ей никогда не нравилась моя работа. Стоя у окна, он увидел, как к дому подъехала машина, и из нее вышла Даша. Для него это многое меняло. Поэтому, когда Владимир произнес безобидную фразу, из-за такого с братьями не ссорятся, Артем повернулся к нему и совсем другим развязным тоном произнес. «Ой, а я разве сказал брат? Постоянно путаю, извините. Я ее муж». Вот теперь для Владимира все изменилось. Лицо у него вытянулось. — Так вы тот самый Артем, что ли? — спросил он. — Который в тюрьме был? Артем отхлебнул кофе, улыбнулся и ответил так. — А ты, судя по всему, тот самый говнюк, который не умеет варить кофе и периодически испытывает проблемы с половым влечением? «Что вы себе позволяете?» «Можно совет?» Спросил Артем. Он любыми средствами стремился вывести собеседника из себя. «Хочешь, чтобы женщина не бегала от тебя к своему бывшему? Попробуй как-то разнообразить постельную жизнь». Когда Даша поднялась на свой этаж и двери лифта открылись, она услышала звуки драки. Затем дверь ее собственной квартиры распахнулась, и на площадку вылетел Артем. За ним следовал Владимир, наносивший все новые удары. Он кричал «Пошел вон отсюда!» «Володя!» — воскликнула Даша. Бросилась к жениху, стараясь оттащить его от Артема. Владимир повернулся к ней. «Так ты ему все... все про нас рассказывала! Зачем?» Даша поняла, что произошло. Повернулась к Артему. «Уже обработал его, да?» Артем пожал плечами, однако Владимир ничего не понимал. «В каком смысле обработал?» «Володь», — начала объяснять она, — «это мой бывший, профессиональный провокатор. На их языке это называется провокативная психология. Что он тебе наплел? Что-нибудь про нашу сексуальную жизнь?» — повернулась к Артему. «Банальщина. Интереснее, ничего не мог придумать?» познакомься артём это мой любимый мужчина его зовут володя прекрасный интеллигентный и добрый человек несмотря ни на какие провокации и я не собираюсь его ни на кого менять так что можешь заканчивать спектакль и идти домой не могу глухо ответил артём ваш добрый и интеллигентный жених мне кажется нос сломал Спустя некоторое время Артем сидел на кухне в Дашиной квартире. Даша прикладывала ему к носу лед, завернутый в платок, и продолжала начатый на площадке разговор. «Знаешь, почему у нас ничего не получилось? Ты загоняешь людей в угол и получаешь от этого удовольствие. Проблема в том, что ты считаешь себя самым умным, а я уже давно научилась тебя считывать». «Ты можешь считывать», — ответил Артем. «Это не имеет значения». Главное, что это работает. Даша ощупала его нос. Перелома нет, просто ушиб. Тем, можешь сделать мне одолжение? Не приходи. По-моему, мы друг о друге все давно поняли. Почему? Потому что мы разные люди. У меня жених, в конце концов. Пожалуйста, согласился Артем. Я не против. Но мы можем общаться. Даша покачала головой. «Я знаю, ты прекрасный человек. Наверное, даже хороший специалист. Но я не обязана тебя за это любить». И вновь Артем был согласен. «Не люби. Но я тебе не безразличен. Был когда-то», — поправила Даша. «Сейчас мне уже все равно». «Ну и отлично», — заключил Артем. «Да?» — недоверчиво спросила она. «Конечно. Ты не откажешься же в таком случае прийти завтра на небольшую вечеринку по случаю моего условно-досрочного освобождения? Можно вместе с Вовой. Будет полно народу. Отличный повод доказать всем раз и навсегда, что тебе все равно. И главное, самой себе». Даша с сомнением смотрела на Артема. «Она и правда хорошо его знала».